из собственной конструкции, те самые, что так красочно описаны в романе Дюма. Молодой король всерьёз своим долгом деликатно попенять изобретателя: не лучше ли было бы сначала восстановить всё порушенное и позолнное, а потом уже уделять время предмету менее насучному серечь часам. А баты мои приёмники восстановят то, что я не успею, ответил Ричард Олингфорд с приличествующим почтением. Но если бы я умер, не успев завершить сей труд, никто из моих приёмников не исполнил бы его за меня. В то время он уже год был болен проказой. обнаружил у себя первые признаки страшной болезни он пережил сильнейшее нервное потрясение приведшее к временной потере зрения но потом смирился со своей участью время шло зрение восстановилось и он снова принялся за дела именно в это время он создал свои знаменитые часы столь поразившие воображение современников К её персонажи Дюма. Непросвещённые монастырские жители расшифровали название этого диковинного астрономического инструмента Альбион, как «все в одном. Они были не совсем неправы. Известно, что средневековый собор – это образ макрокосма, Вселенная в миниатюре. Но средневековые часы – это тоже образ макрокосма. Почему человеку, привыкшему иметь дело с математическими абстракциями, вдруг захотелось создать рукотворный образ прекрасного зримого мира с людьми и звездами, с приливами и отливами морей? Может быть, потому что скоро ему предстояло этот мир покинуть. В 1333 году папа Иоанн XXII специально буллой потребовал его смещения. Напоминаю, что по роказу есть наказание Божье. Папа доводил до сведения Капитула и братии Сент-Олбансе линкольского епископа, под чьей епархиальной властью находилось аббатство и примаса Англии архиепископа Контерберийского, что усматривает великий скандал для всего христианского мира в том, что с прокаженного еще не сложен его аббатский сан. Ричард Олленгфорд Удалился в небольшой домик келью, который ему по его просьбе построили в монастырском лесу. Там ему предстояло в одиночестве провести остаток дней. Братья провожала его с великим плачем. По обычаю этого времени, его надлежало заживо отпеть в монастырской церкви, над пустым гробом произнести революцию. запокойной молитвой, как если бы он уже лежал в этом гробу. Одны не по нём, как по всяким прокажённым. Нагли служиться только поминальным месс. Старинным обрядом колоколом, книгой и свечой. Его надлежало отлучить от общества людей, а затем избрать нового аббата. Но монастырские насельники не могли и помыслить об этом. До самой смерти Ричард Уоллингфорд оставался Сент-Толбанским аббатом. Он отдавал распоряжение по управлению обителью и своей затворнической кельги. Оттуда же он руководил строительными и отделочными работами в монастырском храме. В часовне Павел. Световая Альбана у Ираки с мощями Светова